Сорок три. Одиннадцатая. Как увидеть в Боге последовательность без последования? «Явственно ощущаю Твою благость, Боже мой. Она не только не презирает меня, несчастного грешника, но сладостно питает неким устремлением». Ты подсказал мне влекущее меня уподобление, касающееся единства твоего умного слова или замысла и его разнообразия в последовательно являющихся вещах. Простое понятие совершенных часов ведёт меня к сладостному и восторженному созерцанию твоего замысла и слова. В самом деле, простое понятие часов свёртывает в себе всю временную последовательность. Пусть Часы будут с замыслом. Тогда хоть мы сначала слышим звон шестого, а не седьмого часа, седьмой мы слышим всё равно не позже, чем предписывает единовременный замысел. Причём в замысле шестой час не прежде, чем седьмой или восьмой, в едином замысле часов. Никакой час не прежде и не после другого, хотя часы звонят только в предписанной замыслом последовательности. И не будет ошибкой сказать, когда мы слышим звон шестого часа, что «часы» звонят шесть потому, что так хочет замысел их мастера. Сорок четыре. «Часы» в замысле Бога есть этот его замысел. Так мы начинаем немножко понимать, что последовательность в часах существует без последования в его слове или замысле, и что тот простейший замысел свёртывает в себе все движения, звоны и вообще всё последовательно наблюдаемое нами, причём всё последовательно происходящее никоим образом не выходит за пределы замысла, но развёртывает его, замысел даёт быть всему. И ничего не было раньше, чем произошло, потому что не было замыслено происходящим раньше. Пусть замысел часов будет как бы вечностью, тогда движение часов будет последовательностью. Вечность свертывает в себе последовательность и развертывает ее. Замысел часов, то есть вечность, свертывает и вместе развертывает все. 45. «Благословен ты, Господи Боже мой, что кормишь и питаешь меня молоком уподоблений, пока не предпишешь мне более твердую пищу». Примечание. Смотри выше, 9, 37, и примечание 10, 57, конец примечания. «Веди меня, Господи, через эти тропы к себе, потому что если ты не будешь меня вести, я не смогу устоять на своем пути». из-за хрупкости моей тленной природы и скудельного сосуда, который я повсюду ношу с собой. Примечание. Скудельный сосуд, второе коринфянам, глава 4, стих 7. 57. Конец примечания. Укреплённый твоей помощью, Господи, я снова возвращаюсь к тебе и хочу найти тебя за стеной совпадения свёртывания и развёртывания. Когда я вхожу и вместе выхожу через эти двери твоего слова и замысла, то сладостной пищей становится для меня входя, видеть тебя, все свертывающей силой. выходя, видеть тебя, все развертывающей силой. а входя и вместе выходя, видеть тебя, все свертывающей и вместе, все развертывающей силой. Сорок шесть. Вхожу от Творений к Творцу. от следствия к причине выхожу от тебя от творца к творением от причин к следствиям вхожу и вместе выхожу убеждаясь что выходить значит входить и входить значит вместе и выходить подобно тому как исчисляющий одновременно и свёртывает число и развёртывает его развёртывает силу единицы и свёртывает число в единицу Выхождение творений от тебя есть вхождение творений в тебя. Развёртывание есть свёртывание. Примечание. Развёртывает, увеличивая число каждый раз на единицу, свёртывает, беря его всякий раз как единство. Смотри, простец об уме. 6 8 9 и следующие 57. -я. Конец примечания. Но когда я вижу тебя, Богом моего, в твоём раю, опоясанном стеной совпадения противоположностей, то понимаю, что ты и не развёртываешь, и не свёртываешь, не делаешь либо одно, либо другое, не делаешь то и другое вместе, и разделительное, и соединительное суждение о тебе это всего лишь стена совпадения противоположностей, а ты высишься за ней. абсолютно отрешённый от всего, что можно сказать или помыслить. 47. 12. о видении невидимого, несотворённого творца. Иногда, Господи, ты представлялся мне невидимым для творений бесконечным, сокрытым Богом, ведь бесконечность непостижима никаким способом постижения. В другие времена ты представлялся мне для всех видимым, потому что вещь существует постольку, поскольку ты её видишь, а сама она не существовала бы актуально, если бы не видела тебя. Твоё видение даёт ей существовать, потому что оно есть твоя бытийность. Ты не видим, Боже мой, и вместе видим. Не видим в своём бытии, видим в бытии творение, которое настолько существует, насколько тебя видит. И так ты, мой невидимый Бог, видим всеми и видим во всяком видении, видим всяким видящим во всём видимом и в каждом акте видения, будучи невидимым, абсолютно свободным от всего подобного видению и бесконечно вознёвшимся над всем. 48. Мне надо поэтому перескочить через стену невидимого видения, за которой я смогу найти тебя, Господи. Но стена эта есть всё и вместе ничто. Ты, который предстаёшь как бы всем и вместе ничем из всего, живёшь внутри этой высокой стены. Никакой ум своей силой не может совершить скачок через неё. Иногда мне думается, что ты видишь в себе всё, словно живое зеркало, в котором всё отражается. Но поскольку твоё видение есть знание, мне приходит на ум, что ты видишь в себе всё не наподобие живого зеркала, потому что тогда твоё знание оказалось бы идущим от вещей. В другие времена, я думаю, что ты видишь всё в себе как созерцающая себя сила абсолютного видения. Подобно тому, как если бы сила древесного семени вгляделась в себя, она увидела бы в своей силе дерево, поскольку сила семени есть виртуальным образом дерева. Но потом я начинаю понимать, что ты видишь себя и в себе всё не как такая сила, ведь видеть дерево потенциально в силе семени не то же самое, что видеть дерево актуально. И тогда я убеждаюсь, что твоя бесконечная сила за пределами зеркальной и семенной силы, за пределами совпадения излучений и возвращений причины и следствия, что эта абсолютная сила есть абсолютное видение, полнота всего, превосходящая все способы видения, все эти способы развёртывающие был на то видение вне всякого модуса суть твоё видение твоя сущность Боже мой 49 Но позволь милостивый Боже, чтобы твоё ничтожное создание снова обратилось к тебе. Если видеть у тебя, значит, творить, а видишь ты не что-то иное, потому что ты сам объект самого себя, ты и видящий, и видимое, и видение. то каким же образом ты творишь вещи отличные от тебя ты должен тогда и творить себя самого как видишь себя самого. Но ты жизнь моего духа утешаешь меня, потому что хотя передо мной и встаёт стена абсурда, то есть совпадение творчества с сотворённостью. Невозможно, чтобы творчество совпадало с сотворённостью, ведь допустить это значит признать существование вещи до её возникновения, раз она и есть, потому что творит, и её нет, потому что она творится. Однако путь не преграждает твоё творчество есть твоё бытие творить и вместе быть творимым для тебя ничто иное, как сообщать твоё бытие всему, будучи всем во всём и в то же время оставаясь абсолютно отрешённым от всего призывать к бытию несуществующее, значит, сообщать бытие ничему. Таким образом, призывание есть творение, сообщение, сотворяемость. И за этим совпадением творения и сотворяемости стоишь ты, абсолютный и бесконечный Бог, и не творящий и не творимый, хотя все вещи суть то, что они суть, потому что есть ты. Обездна богатства, как ты непостижим. 50. Пока я думаю о творящем творце, я ещё остаюсь посю сторону стены рая. Точно так же, пока я думаю о Творимом Творце, я еще не вошел в Него, а стою у стены. И только когда я вижу в тебе абсолютную бесконечность, которой не подходит ни имя Творящего Творца, ни имя Творимого Творца, я начинаю видеть тебя без покровов и вступать в блаженный сад. Поистине ты ничто из того, что можно сказать или нет. помыслить в своей свободе ты бесконечно вознёсся над всем подобным, поэтому ты не творец, а бесконечно больше, чем творец. Хотя без тебя ничего нет и не может быть. Слава тебе и хвала в бесконечные веки. 51. 13. о том, что Бог предстаёт абсолютный бесконечностью. Господи, Боже, помощник ищущих тебя. Я вижу тебя в райском саду и не знаю, что вижу, потому что не вижу ничего видимого, и только это одно знаю: знаю, что не знаю, что вижу, и никогда не смогу узнать. Не могу и назвать тебя, не зная, кто ты. И если кто скажет мне, что ты зовёшься каким-то или другим именем уже тем, что он называет это имя, он убеждает меня, что это не твоё имя. У стены, за которой я тебя вижу, кончается всякий способ обозначения и именования. Если кто выразит какую-либо мысль, которой якобы можно тебя помыслить, Я тоже знаю, что эта мысль не мысль о тебе. Любая мысль кончается у стены твоего рая. Если кто предложит какое-либо уподобление и скажет, что тебя надо представлять каким-то образом, я опять понимаю, что не твоё это уподобление. И точно так же, если кто выскажет понятие о тебе, предлагая способ, каким тебя будто бы надо понимать, Этому понятию далеко до тебя. От всего подобного тебя отделяет непреодолимая стена. Всё, что можно сказать или помыслить, стена отгораживает от тебя абсолютно превосходящего всё, что может кому бы то ни было прийти на ум. 52. Поднимаясь высоко, насколько могу, я вижу тебя бесконечностью, непреступной непостижимой, несказанной, неразложимой и невидимой. Приступающий к тебе должен поэтому возвыситься над всяким пределом и концом, над всем конечным. Но как же он придёт к тебе, желанному пределу, если ему надо оставить позади всякий предел? Разве выходящий за пределы предела не вступает в сплошную неопределенность, а тем самым в интеллектуальную неразличенность, неизвестность и темноту? Поистине разум должен стать незнающим и погрузиться во мрак, если хочет видеть Тебя. А что такое, Боже мой, разумение с незнанием, если незнающее незнание? Нельзя приблизиться к тебе, Богу, и бесконечности, не погрузившись разумом в незнание, то есть без знания того, что мы тебя не знаем. Как разуму охватить тебя бесконечного? Разум познаёт себя незнающим и неспособным тебя охватить из-за этой твоей бесконечности. Понимать бесконечность значит постигать непостижимое. Разум знает, что не знает тебя. Знает, что нельзя тебя знать, не познав твою непознаваемость, не увидев твою невидимость и не подступив к твоей неприступности. 53. Ты, Боже мой, сама абсолютная бесконечность, которую я вижу бесконечным пределом, но охватить не могу, поскольку в твоём пределе нет предела. Ты и предел самого себя, потому что твоё обладание есть твоё бытие. обладая пределом, ты сам предел, а тем самым беспредельный предел раз свой предел. Твой предел твоё бытие. Бытие предела определяется или ограничивается ничем иным, как пределом, а именно самим тобой. И этот предел, который только сам себе предел, беспределен и определяет собой всё, что не предел самого себя, то определённый предел. Ты, Господи, как все определяющий предел есть предел, которому нет предела. И тем самым предел бесконечный и беспредельный. Никакому рассудку этого не охватить. Он наталкивается на противоречие. Ведь утверждая, что определённое пределом есть предел, я допускаю, что тма есть свет, незнание есть знание и невозможное есть необходимое. Или ещё? Допускаю, что есть предел конечного и определённого, мы с необходимостью допускаем бесконечное, то есть последний предел, то есть бесконечный предел, но не допустить конечный случай, мы не можем. Тем самым не можем не допустить бесконечного, и значит, допускаем совпадение противоречивых положений выше, которых располагается бесконечное. 54 Впрочем, такое совпадение. Есть противоречие и беспротиворечие, как и предел, не имеет предела. «Ты, Господи, говоришь мне, что как инаковость пребывает в единстве, раз это единство без инаковости, так противоречие в бесконечности пребывает без противоречивости, раз это бесконечность». Бесконечность есть сама простота всего, что можно назвать. Противоречие урганс愛. Безразличения нет, а различение в простоте единство существует безразличенности, раз это простота. Всё, что говорится об абсолютной простоте, совпадает с ней, поскольку обладание там есть бытие, противоположение противоположных, противоположение без противоположенности, а предел всех определённых вещей безпредельный предел. Так что ты, Боже мой, Противоположность противоположного. Поскольку ты бесконечен и бесконечный, есть сама бесконечность. В бесконечности противоположность противоположного существует без противоположения. Примечание. То есть снятие противоположения «Сравни 9.35» и примечание 7. «Апология ученого незнания. 21» и примечание 28 «Ар聽ея». 62 -ое. конец примечания я вижу что ты господь бог мой И крепость немочных есть сама бесконечность, и значит ничто рядом с тобой не иное, не разное и не противоположное. Бесконечность несовместима с инаковостью, потому что рядом с ней, как с бесконечностью, ничего нет. Всё включает и всё охватывает абсолютная бесконечность, и если бы была бесконечность и что-то другое вне её, не было бы ни бесконечности, ни другого. 55 Бесконечность ведь не может быть ни больше, ни меньше и значит в ней её ничего не включай она в себя всё бытие, а она не была бы бесконечностью, а не будь она бесконечностью, не было бы ни конца и предела, ни другого, ни разного, чего без инаковости концов и пределов нет. Примечание. Разнообразие пределов возможно только на почве максимальной предельности бесконечности. 62. Конец примечания. С отнятием бесконечного ничего поэтому не остаётся. Он, бесконечность, он свёртывает в себе всё, и ничего не может быть вне его. Тем самым для него нет ничего и нового, и ли разного. При этом бесконечность есть всё, так что и ничто из всего. Бесконечности не подходит никакое имя. У всякого имени может быть противоположное, а у бесконечности, неименуемой, ничего противоположного быть не может. Бесконечность даже не целая, ведь целому противополагается часть. Не может она быть и частью. Бесконечность и не велика, и не мала, и вообще она не есть ни что из всего, что можно назвать на небе или на земле. Бесконечность над всем этим. 56. Бесконечность ни для чего не больше, ни для чего не меньше, ничему не равна. Но когда я рассматриваю её так, ни для чего не больше и не меньше, я говорю тем самым, что она мера всего. Раз не больше и не меньше ничего, и значит, понимаю её как равенство бытия. Такое равенство тоже бесконечность. То есть оно не так равенство, что ему как равному, противоположно и равное, а так, что неравенство в нём есть равенство. Неравенство в бесконечности пребывает без неравенства, раз это бесконечность, и равенство в бесконечности есть бесконечность. Бесконечное равенство есть беспредельный предел. Хотя оно не больше и не меньше, оно не такое, каким надо понимать главнойfalшего. конкретное равенство. Оно бесконечное равенство, не допускающее своего увеличения или уменьшения, и тем самым оно равно одному никогда не больше, чем любому другому будучи равно одному, так что и всем вместе, и всем, так что ничем из всего. Ведь бесконечное неограниченно, оно остаётся абсолютным. Если бы равенство было отграничено от бесконечности, оно не было бы бесконечным, поэтому оно не постижимо в равенство чему-то конечному, хоть и нет ничего такого, чему оно было бы не равно, какое ни равенство в бесконечном, далёком от больше или меньше. Словом, бесконечное для любой данной вещи не больше, не меньше и не, не равно. И всё-таки оно из-за этого ещё не равно. конечному, будучи выше всего конечного, само по себе оно бесконечно, совершенно абсолютно и неограничимо. 57 О как велик ты, Господи, и возвышающийся над всем, и смиренный ибо пребывающий во всём. Если бы бесконечность могла быть стяжена во что-то имянуемое, скажем, в линию или поверхность или вид, она привлекла бы аттрахерет к себе то, чьей определенностью стягивалась бы «контрахеректур». Стижение бесконечности в определенные границы влечет за собой противоречие, поскольку она не стягивалась бы границами определенного, а привлекала бы ограниченное к себе. Если скажу, что бесконечное стягивается в определенность линии, какова бывает конечная линия, то ведь его бесконечность привлечёт в себе эту линию, и линия перестанет быть линией, раз не будет иметь количества и предела. Бесконечная линия не линия, поскольку линия в бесконечности есть бесконечность, и как бесконечное нельзя ничем дополнить, так нельзя и внести его в определённые границы, чтобы оно стало иным, чем бесконечное. Бесконечная благость не благость, а бесконечность, бесконечное количество не количества, а бесконечность и так далее обо всём. Ты великий Бог, твоему величию нет предела. И поэтому я вижу в тебе неизмеримом меру всего и беспредельным предел всего. Как бесконечен ты, Господи, безначала и беспределен. Ты начало без начала и конец без конца. Ты начало без конца и конец без начала. Ты начало так, что и предел, и предел так, что и начало. И ты ни начало, ни предел, а высишься над началом и пределом своей абсолютной, вечно благословенной бесконечностью. 58. 14. О том, что Бог свёртывает в себе всё. Без инаковости. По бесконечности твоего милосердия вижу, Господи, что ты все охватывающая бесконечность, и вне тебя нет ничего, но всё в тебе, не иное для тебя. Ты учишь меня, Господи, что инаковость, которой нет в тебе, сама по себе тоже не существует и не может существовать. И что никакая инаковость раз её нет в тебе, не делает одно творение иным для другого, хотя одно творение не есть другое. Небо не есть земля, при том что небо есть поистине небо, и земля есть земля. Если буду искать инаковость, которой нет ни в тебе, ни вне тебя, где я её найду? А если её не существует, то почему земля иное творение, чем небо? Без инаковости это невозможно понять. Но ты говоришь во мне, Господи, и подсказываешь, что нет положительного начала инаковости, а тем самым её вообще нет. Ведь как бы инаковость существовала, не имея начала? Разве ж то сама она есть начало и бесконечность? Однако инаковость не начало бытия. Её название идёт от небытия, поскольку одно не есть другое. дано зовётся иным и тем самым инаковость определяя с небытием не может быть началом бытия у неё нет и начала бытия поскольку она от небытия словом инаковости не есть нечто а что небо не земля получается потому что небо не есть сама по себе все охватывающая бесконечность 59 Из-за того, что бесконечность есть, абсолютная бесконечность, получается, что одно не может быть другим. Так сущность Сократа охватывает все Сократово бытие, и в этом простом Сократовом бытии нет никакой инаковости, никакого различия. Сократово бытие есть индивидуально определившееся единство всего, что есть в Сократе, Так что в этом едином бытии, в его индивидуальной простате, где нет места инаковости и различию, свёрнуто бытие всего, что есть у Сократа. Только в этом едином бытии существует и находит своё единство всё, что входит в сократово бытие. А вне ничего нет и не может быть, хотя при всём том, в этом простейшем бытии глаз не есть ухо, голова Не есть сердце, зрение, не есть слух и чувство, не есть рассудок. И причиной тому не какое-то начало инаковости, но именно с полаганием простейшего Сократова бытия получается, что голова не есть ноги, коль скоро голова не есть само по себе простейшее Сократово бытие, и бытие головы не охватывает всего Сократова бытия. И так я вижу, пока ты, Господи, показываешь мне, что именно из-за совершенной неосообщаемости простого сократового бытия и его нестижимости в бытие какого-бы то ни было отдельного члена, бытие одного члена не есть бытие другого, но простое сократово бытие есть бытие всех членов Сократа, где всякое присущее членам разнообразие и инаковость бытия есть простое единство. как множественность форм отдельных частей есть единство в форме целого. 60. Примерно так же твоё бесконечное бытие, Господи, абсолютно образом относится ко всему, что есть. А абсолютно образом, говорю я, то есть как абсолютная бытийная форма всех конкретных форм, в самом деле Хотя отделённая от Сократа рука Сократа после своего отсечения перестаёт быть рукой Сократа, она всё-таки продолжает существовать неким бытием трупа. И это потому, что дающее бытие Сократу форма Сократа даёт не бытие просто, а конкретное сократово бытие, от которого бытие руки можно отделить, и она всё равно будет существовать в другой форме. Но если эта рука когда-то отделится от совершенно нестижённого, бесконечного и абсолютного бытия, то она полностью перестанет быть, так как отделится от всякого бытия вообще. Благодарю тебя, Господи Боже мой, что ты щедро показываешь мне в меру моей способности вместить, как в тебе сама бесконечность свёртывает все вещи своей простейшей силой, которая не была бы бесконечной, не будь она бесконечно единой. Чем единее сила, тем она крепче, и сила, которая едина так что более единой, не может быть и бесконечна, и всемогуща. Ты Бог всемогущий, ибо ты абсолютная простота, в которой абсолютная бесконечность. 61 «ugi Southeast» то «rs hablando женITA», ящ говорил на bioomys Miss constitutional 열 report, Flight number 1. Иhold тω第一 verse 16. « populристы на своей sheath known as immensecent and chemical灵 minha evidence dieクidir actuality of유�我跟你 siete Χ 119 —and formula to представître worksenan vich third half because of Act Wenn Christmas啟in' there is Pattinson sup aashi Booksporte Единствы, owner of aweighted ethnic of the Pope Economist landowner imposed universes created since Hollywood pudding. Fest laufen отover except are present bani Brettpperdown, opposite of all life,jährли difference in reality — reminiscing darüber signifies that equivocal Benziella powerful according to his lenses is Appreciate questo money andzinhea is understood Pennsylvania Actually called perfection tightens it ispie that gravity of Alarm000 wordsENN탭. Посерпи еще немного своего ничтожного раба has quintal CrSome longeríveis Santo Tara поднимающегося из бездны невежества только тогда, когда ты позволяешь ему говорить с тобой его богом. На этом нарисованном лице я вижу изображение вечности, поскольку его взор не ограничен предметом или местом и потому бесконечен. Он обращён к одному из глядящих на него не больше, чем к другому. И вот, хотя его взор сам по себе бесконечен, всё-таки Кажется, будто любой глядящий на него неким образом ограничивает его, поскольку на каждого зрителя взор смотрит с такой определенностью, словно смотрит только на него и ни на что другое. Ты, Господи, тоже предстаешь мне абсолютной и бесконечной возможностью быть по ССС, которая как бы формируется и определяется через каждую форму. Мы в этом смысле говорим, что форма приемлющая потенция матери бесконечна, поскольку никогда не определится вполне. Но ты бесконечный свет отвечаешь во мне, что абсолютная потенция есть сама же бесконечность, стоящая за стеной совпадения, где возможность стать по сефиери совпадает с возможностью создать по сефацере. где потенция совпадает с актуальностью хотя первая материя потенциально готова к бесконечным формам она не может иметь их все потенция определяется одной формой с её отнятием определяется другой 62 если материальная возможность быть совпадает с действительностью она будет настолько же потенцией насколько и актом и как в потенции была готова к бесконечным формам Так в акте будет бесконечно оформлена, а в актуальной бесконечности нет различий, и она может быть бесконечностью только так, что вместе и единством. Почему не может быть бесконечности актуальных форм? Актуальная бесконечность есть единство. Ты бесконечный Бог, единый Бог, в котором я вижу актуальное бытие всякой возможности быть. Твое абсолютное бытие есть абсолютное «могу», «пассе», свободное от всякого отношения к первой материи или какой другой пассивной потенции. Но все, что есть в бесконечном бытии, есть само простейшее абсолютное бытие, и возможность быть всем в бесконечном бытии есть само бесконечное бытие. Сходным образом и действительное бытие Всем в всем бесконечном бытии тоже есть само это бесконечное бытие. Словом абсолютная возможность быть и абсолютное актуальное бытие в тебе, Боги мой, есть ни что иное, как ты сам, мой бесконечный Бог. Вся возможность быть ты, Боже мой, возможность быть присущая материи материальна и тем самым конкретно ограничена, то есть не абсолютно. А возможность чувственного или рационального бытия тоже конкретно ограничена, только твоё совершенно неограниченное могу совпадает с простым, то есть бесконечным абсолютом. 63 Поэтому, хотя ты, Боже мой, и кажешься мне как бы формой приемлющей первую материю, поскольку принимаешь форму всякого глядящего на тебя, ты поднимаешь меня и я вижу, что глядящий на тебя не придаёт тебе форму, а в тебе начинает созерцать себя, поскольку получает от тебя всё, чем является. То, что казалось бы ты получаешь от глядящего на тебя, ты даруешь ему. Ты словно живое зеркало вечности, форма форм. Когда кто-то смотрит в это зеркало, он видит свою форму в форме форм. какую является зеркало и думает, что видимое им в зеркале формы есть изображение его формы, как это бывает в отполированном материальном зеркале, однако истинно противоположное то, что он видит в зеркале вечности, есть не изображение, а истина, изображением которой является видящий. В тебе, Боги мой, изображение есть истина. и про образ всего и каждого, что есть или может быть. 64. О, Боже, удивление всякого ума. Ты иногда кажешься тенью, будучи светом, когда я вижу, что с переменой во мне взгляд твоей иконы будто бы изменяется, и твоё лицо тоже кажется переменившимся. Ты чудишься мне тенью, следующей за движениями идущего человека. но только потому что сам я живая тень, а ты истина, истина может показаться мне изменившейся от изменения тени. Ты такая тень, Боже мой, что истина такое изображение и меня, и всего в мире, что про образ всего. Господи Боже, озаритель сердец, моё лицо истинно, поскольку ты истина. дал мне его. Но это же самое моё лицо изображение, поскольку оно не истина, а образ абсолютной истины. Свёртываю в своём понятии истину и изображение моего лица в единое и вижу, что изображение совпадает в нём с истинной лица так, что насколько оно изображение, настолько и истина. И тогда ты показываешь мне, Господи, что с изменением моего лица твоё лицо вместе меняется и неизменно меняется, поскольку не перестаёт быть истинное моего лица, неизменно, поскольку не следует за изменением изображения. 65. Твоё лицо не отступает от истинного моего лица, но и не следует за изменением изменчивого изображения. абсолютной истины неизменно истина моего лица изменчива она так истина что изображение а твоя истина неизменна она так изображение что истина перестать быть истиной моего лица абсолютной истины не может если бы перестала не осталось бы самого моего лица изменчивой истины которая существует от той абсолютной истины так что По бесконечной благости своей ты, Боже, кажешься изменчивым, поскольку не оставляешь изменчивых тварей, но как абсолютная благость ты не изменен, поскольку не можешь следовать за изменчивостью. О бездонная глубина, Боже мой, и не оставляющий творений, и не следующий за ними! О неизъяснимая милость! Ты отдаёшь себя глядящему на тебя, словно принимаешь от него бытие и сообразуешься с ним, чтобы он тем больше тебя любил, чем больше ты кажешься подобным ему. Мы не можем возненавидеть самих себя, поэтому любим то, что участвует в нашем бытии, сопутствует ему, и открываем свои объятия нашему подобию, поскольку представляем себя в этом образе, в котором любим самих себя. 66. По Своей бесконечной благости и смирению Ты, Боже, являешь Себя нам, как бы нашим творением, чтобы так привлечь нас к Себе. Ты влечешь нас к Себе всеми мыслимыми способами привлечения, какими можно привлечь свободное разумное творение. Сотворяемость совпадает в Тебе с творчеством. Мое подобие, которое кажется творимо мною, есть истинно творящее меня. Пусть хоть так я пойму, насколько я должен быть привязан к тебе. Быть любимым совпадает в тебе с любовью. Если я должен любить себя в тебе, в своём подобии и с высшей обязательностью, меня побуждает к этому понимание, что ты тоже меня любишь как своё творение и изображение, то разве отец может не любить сына, который так сын что отец. Примечание. Отец здесь человек, как творящий Бога по своему подобию. 68. Конец примечания. И если достоин большой любви тот, кто окажется сыном, а оказывается отцом, то не выше ли любви достоин ты, который кажешься больше, чем сыном, и оказываешься больше, чем отцом? Ты Господи пожелал, чтобы вначале к тебе привязывались словно к сыну, и ты хочешь казаться более похожим на нас, чем сын, оказываясь более близким, чем отец, ибо ты есть любовь обнимающая и сыновнюю, и отцовскую привязанность. Будь вовеки благословен, сладостная любовь моя, Боже мой.